Глава д е в я т н а д ц а т Инга весь ужин просидела как на иголках. Да неужели ей когда-нибудь понадобятся настолько идеальные манеры? Но зато теперь понятно, почему всякие золушки влюбляются в принцев. Да потому, что принимают хорошие манеры за знаки внимания. Ей бы вполне хватило, чтобы ее кавалером был Фроуд, тогда бы и ошибок она делала меньше, и мозги бы соображали лучше. А тут сразу сам повелитель драконов, кажется, она все еще чувствует тепло его руки, хотя уже лежит в своей кровати. Вот кому было весело, так э т о т е т у ш к е играй. Она с самым светским видом поддерживала беседу и при этом зорко следила за ней. Танцы, простонала Инга, накрываясь одеялом с головой. Из-за непонятных для нее запретов учителя или как они тут называются этих самых танцев пригласить не было возможности. Либо слишком дорого, чтобы на нее тратиться. Теперь вот танцы ей предстоит разучивать с колдуном. Он милый мальчик, передразнила она драконицу. А кому мальчик, а кому настоящее чудовище? Да он ей любовнице й предлагал стать, а она ему пощечину влепила, и вот теперь у них совместные танцы. Неужели другого мужчины во всем дворце нет? Если уж на то пошло, Инга бы предпочла учиться танцам с Эйнаром. Когда он не рычит и не шипит, очень даже симпатичный молодой мужчина, а его глубокий раскатистый смех стал для нее настоящим открытием. Вот была уверена, что этот дракон смеяться не умеет, только грозно сверкать золотыми глазами и недовольно шипеть. Ага, держи карман шире, сказала она самой себе. Будет тебя правитель танцульком учить. И вздохнула. А ей хотелось. В повелители драконов чувствовалась надежность. Рядом с таким мужчиной можно быть просто девушкой, если что, вот рядом надежное плечо. Или это ее запоздало накрыло подростковым романтизмом? Но вот к о л д у н а она боится, несмотря на то, что тот ни разу на нее даже голоса не повысил, а при последней встрече так и вовсе был самообаяние и симпатичный же мужчина, можно сказать, что зеленоглазый брюнет, такой типаж девушки обожают. Но есть в нем нечто жуткое. Инга бы ни за что по доброй воле за такого замуж не пошла. С трудом заставив себя перестать думать о драконах, она наконец смогла уснуть. Новый день пошел по расписанию: завтрак с Грай, з а н я т и я обед, з а н я т и я прогулка с и л а р е й Странно, что далее ни разу не вышло посмотреть, чем они занимаются. Настолько уверены в безопасности ребенка? Или за ними все же присматривают? Для обучения танцам она выбрала вчерашнее платье. Просто его удобно надевать самой, да и бального наряда у нее еще не было. Но и нравилось такой необычный оттенок, почти как те камни, что она нашла в беседке. Бальный зал находился в той части замка, которую она обозвала приемной. Спускаясь по памятной лестнице, девушка грустно вздохнула, вспоминая прекрасную люстру. Спустившись, повернула налево под лестницу. Через эти двери, как объяснила г р а й проходят жители дворца. Гости могут через них выйти только по личному приглашению. Она никогда не запомнит эти сотни правил. Я сражен в самое сердце. Раздалось за спиной, когда она взялась за ручку. Мама! Взвизгнув, Инга глубоко задышала, пытаясь унять колотящееся сердце. Я так з а и к а я о станусь. Кем? Освер слюбопытством разглядывал искру. Ух, как глазами сверкает! Он и приглашение тетки принял охотно, лишь для виду посопротивлявшись. Получил, конечно, порцию нравоучений, сделал вид, что раскаялся. Так кто такой заикой? переспросил он еще раз, потому как Инга не ответила. Неважно, вздернула она нос. Самое время учиться давать отпор. Хорошо. Покладисто согласился колдун и взялся за ручку двери. Прошу, леди, сопроводил он свои слова шутливым поклоном. Инга выпрямившись гордо вошла в б а л ь н ы й зал и ахнула. Одна из стен была полностью стеклянной, и через двери был выход на широкий балкон. Белые стены с золотыми панно с изображениями драконов, красивейшие люстры, сестры р а з б и т ы только поменьше. Девушка никак не могла разглядеть, как же они крепятся к полностью прозрачному потолку. Да, при свете звезд этот зал впечатляет еще больше. С усмешкой проговорил о свер. Указательным пальцем надавив на подбородок девушки снизу, чтобы та закрыла рот. Это великолепное зрелище, поддержала его тетушка, входящая в зал. Но как давно это было? с грустью добавила она. Ничего, дорогая. Фрод нежно погладил ее по запястью. Думаю, вскоре эльфы победят свою заразу, и Эйнар снова устроит прием. Мы с тобой еще покажем молодым, как нужно танцевать, с улыбкой добавил он. Ах, это было бы прекрасно. Она ласково провела пальцами по тыльной стороне кисти мужа и темно-зеленое платье из туманного шелка с золотыми дельвейсами. Все, что пожелаешь. Фроуд с такой любовью смотрел на свою супругу, что Инги даже стало неловко. г р а й улыбнулась ему в ответ и снова повернулась к племяннику и Искре. Вальс, объявил а г р а й Танец самый простой. Знай себе, кружись и демонстрируй платье. Тут все зависит от партнера. Неловкий партнер может оборвать весь подол и о т т о п т а т ь ноги. К счастью, освер прекрасно танцует, и тебе, Инга, ничего не грозит. Итак, самые простые шаги. Шаги в правду оказались довольно простыми, похожими на земной вальс. Ими можно было бы и обойтись, но лучше разучить дальше, чтобы не п р о с л ы т ь плохим танцором. Теперь встаем в пары, скомандовал Аграй. Афроуд открыл стоящую на столике шкатулку, которая оказалась музыкальной. Зазвучала нежная мелодия, и а с ф е р улыбаясь, как хищник, точно знающий, что добыча не сбежит, шагнул к Инге. "Ну, искорка", довольно буквально проурчал дракон. "Не бойся, ножкам твоим ничего не грозит". Инга поджала губы и, несмотря на то, что хотелось сбежать, осталась стоять на месте. Лишь немного вздрогнула, когда горячая ладонь опустилась ей на талию. Вторую руку Асвер завёл себе за спину, и на том спасибо, что не будет прижимать её. Положив ладонь правой руки на плечо дракону, Инга пальчиками левой подцепила подол платья. Давайте. И раз, два, три. Голос тетушки Грай заставил пару начать движение. тогда как другой рычащий раскатистый заставил Ингу споткнуться и испуганно замереть на месте. Прекрасно, сказано это было даже очень угрожающим тоном. Продолжайте, а я посмотрю, произнес э й н а р прожигая к о л д у н а в з г л я д о м Но нет, если уж пришел, то ты тоже танцуешь. Не согласилась с его решением г р а й Нельзя привыкать к одному партнеру в танцах. Потому что если попадается не у меха, она вздохнула, будет очень больно. Ох, помню, я еще была молоденькой. Драконица кокетливо повела плечами и еще плохо знала, кто как танцует и не отказала. Так на третьем танце все веселье для меня закончилось. Ноги, кажется, неделю болели. Тетушка, ты преувеличиваешь. Улыбнулся а с в е р Танцевать они прекратили. Но руку со спины Инги он не убирал. Это не могло быть так плохо. Это было даже хуже. п о д ж а л а губы Грай. К счастью, все присутствующие драконы вполне прилично танцуют. Инга, твоим ногам сегодня не грозит быть оттоптанными. Зато грозит их ногам, пошутила Инга, стараясь не дрожать под рукой колдуна. Да что ж е он в нее вцепился-то? Переживут, легко мысленно отмахнулась драконица. Давайте еще круг, а потом мой дорогой Фроуд сменит Асвера. Танцевать с лекарем Инге было проще. Она даже смогла улыбнуться его шуткам. Да и шаги уже немного запомнила. А когда твой партнер тебя не пугает до обморока, двигаться гораздо проще. Левая, Инга, напомнил Фроуд, когда она сбилась и наступила ему на ногу. Ой, простите, я опять перепутала. Инга смутилась. Ну, для первого раза неплохо, похвалил ее Фроуд. Уж и не помню, когда танцевал с такой очаровательной леди. Давайте еще круг и возвращаемся к г р а й выслушивать, где и сколько раз мы ошиблись. Я все слышу, подала голос драконица. Но нам всем давно не хватает практики, посетовала она. Фроуд, завершив круг возле остальных, отвесил короткий поклон Инги и п о в е р н у л к жене. Окажите мне честь. С удовольствием. г р а й стрельнув глазками, как в молодости, присела в реверансе, а потом подала руку мужу. Пара драконов танцевала куда более сложную версию в а л ь т е з а Если ее только кружили, то г р а й и Фроуд делали красивые повороты и дорожки. Так танцуют профессиональные танцоры бальных танцев. Только у драконов это выходило легче, грациознее. Инга подумала о том, что тетушка в молодости наверняка ни одному дракону в скружила голову. Тетушка надрессирует кого угодно. Рядом стоял Асвер, покачиваясь с пятки на носок. Скоро и наша и с к о р к а т а к сможет. Зря Далея отказалась от помощи Грай. В голосе Эйнара звучало недовольство. и л а р и б ы это только пошло на пользу. Митнув тяжелый взгляд в колдуна, он обратился к Инге. Раз уж я все равно здесь, давай сделаем круг. Не дождавшись ответа, он буквально толкнул Ингу вперед. а затем резко р а з в е р н у л и постарайся ничего не перепутать, рыкнул хоть и тихо, но искра ответила испуганным взглядом и быстрым кивком. Руку забыла, напомнил ей дракон. Вздрогнув, она все-таки опустила ладонь ему на плечо. Инга очень старалась, и от такого усердия получалось плохо. Она постоянно сбивалась с шага. Наступала дракону на ноги, раз даже споткнулась, и если бы не молниеносная реакция Эйнара, разбила бы нос о чудный и скользкий пол. Простите, она вцепилась в руку дракона изо всей силы. Бездна. Эйнар в раздражении поднял взгляд в потолок. Совершенно зря пришел сюда. Работал бы спокойно в кабинете, но нет. Будь Инга драконицей, он бы давно начал за н е й ухаживать. Но ведь она даже не искра. У меня нет времени с тобой возиться. Соберись. н у нормально продолжить они так и не смогли. Инга просто не могла заставить себя все сделать правильно. В итоге, о т т о п т а в правителю ноги, она попросила прекратить эту пытку. э й н а р едва у д о с т о и всех в легкого кивка покинул танцевальный зал, прихватив с собой довольного к о л д у н а Короткого асвер произнесенного злым шипящим голосом. хватило, чтобы тот без лишних слов последовал за правителем, а искра просто осела на пол. Тетушка, грай, она подняла взгляд на драконицу. Почему не пригласить учителя танцев? Почему для Эларии не пригласить учителей или нянь? Фроуд, закрывавший музыкальную шкатулку, замер с поднятой рукой. Золоченная крышка с громким бум закрылась. Драконица отвела взгляд, не зная, имеет ли право рассказывать ей правду. Они боятся, ответил за жену Фроуд. Эйнара? Инга повернула голову к нему. А Свера? Нет, стать статуями. Тихо произнес лекарь. Чушь какая! Все здесь ж и в ы и здоровы. Резко отреагировала Инга. Ей не понравилось, что ее держат за дурочку и пичкают сказками. Или не все? Она подозрительно прищурилась. На сегодня достаточно, засуетилась г р а й Инга, можешь поужинать у себя. Занятий больше сегодня не будет. Встретимся завтра в библиотеке. И не стоит больше поднимать эту тему. Девушка только захлопала глазами на такой ответ. Ее вежливо послали лесом, дав понять, чтобы она не совала свой нос куда не следует. Драконы ушли, а она продолжала сидеть на полу, думая о том, что же происходит во дворце. Прислуги в самом деле было немного. Но это объяснялось необходимостью экономии из-за эльфийского проклятия, да и бытовые заклинания были в ходу. Сквозь прозрачный потолок было видно, как с о б и р а е т с я гроза. Зрелище пугающее, но завораживающее и очень похожее на грозу дома. Вдруг так захотелось вдохнуть влажный воздух. И чтобы ветер растрепал волосы, и Инга долго не думая бросилась из танцевального зала на улицу. Выскочив на балкон, она раскинула руки, чтобы ветер обнял ее. Шквалистый порыв едва не сбил с ног, закрутил подол платья, обжег кожу. На лицо упали первые капли дождя. Девушка вздрогнула, они показались ей ледяными. Вдруг взгляд зацепился за черную тучу, накрывающую горы. Остальные казались ее бледной тенью. Инга глаз не могла отвести от этой страшной красоты, сыплющей молниями. Неожиданно где-то рядом вспыхнуло невыносимо ярко, и сразу же раздался оглушающий треск. Она инстинктивно зажмурилась и тут же ощутила сильную хватку н а т а л и и Дура! Рык Эйнара с л и л с я воедино со следующим разрядом молнии, и вот они уже снова в зале, на дне нависает грозный дракон. В глазах отблески молний, черты лица заострились, стали более хищными. Он так крепко сжимал ее, что невозможно было даже вдохнуть. В девушке б о р о л и страх ь с и дикое желание его п о ц е л о в а т ь Иди к себе. Короткий приказ и хватка исчезла. Инга, спохватившись, побежала не оглядываясь, выдохнула, только закрыв на замок дверь своей комнаты. Дура, согласилась с Эйнаром. Ведь она чуть-чуть не полезла с поцелуями к повелителю драконов.